Светлана Казакова Похищенная невеста для лорда-чародея Глава первая Карета тряслась по лесной дороге, подпрыгивая так, что пару раз я едва не прикусила себе язык. Было нестерпимо жарко и душно. Платье помялось, и неприятно липла кожа. Я собиралась надеть льняной дорожный костюм, простой и легкий, но меня нарядили в тяжелую узорчатую парчу, заявив, что поскольку я невеста, то должна выглядеть соответственно. Белая полупрозрачная ткань колыхалась перед лицом, все сильнее раздражая, но снять ее я с себя не могла. Откинуть покрывало может только жених. Еще одно нелепое правило, которому мне пришлось следовать, чтобы не расстраивать тетушку, она и без того плакала, одновременно радуясь моей скорой свадьбе и не желая со мной разлучаться. А еще ее терзало какое-то дурное предчувствие, Но об этом я старалась не думать. И без того слишком тревожно было на душе. Я всегда знала, что этот день когда-нибудь обязательно наступит. Но все случилось слишком уж неожиданно. И я чувствовала себя совершенно не готовой к тому, что предстояло мне в скором будущем. Джеремайя Стрикланд, в настоящее время второй королевский советник, а тогда еще один из многочисленных придворных чиновников, Посватался ко мне, когда я была девочкой-подростком. Несмотря на то, что он был старше меня на пятнадцать лет, мужчина оказался очень настойчив и уверял, что будет ждать, пока я не повзрослею. Но смутила родителей не столько разница в возрасте, между супругами бывает и больше, сколько то, что лорд Стриклэнд оказался дважды вдовцом. Обе его молодые супруги скончались. Одна в 25 лет, Другая — в 22. Впрочем, не было никаких очевидных причин считать этого человека виновным в их преждевременном уходе из жизни, так что родители мои особо не упирались, а состояние и карьерный рост кандидата в супруги их единственной дочери стали дополнительным поводом ответить ему полным и безоговорочным согласием. Моего мнения, разумеется, никто не спросил, В Никарии так не принято. Никого не интересует, чего хочет сама девушка, если ее семья сделала выбор. Договорившись с родителями, лорд Стрикленд вновь уехал в столицу, оставив меня расти в нашем поместье. Перед отъездом он встретился со мной лишь раз, само собой, не наедине. При нашем коротком разговоре присутствовала моя горничная, который этот мужчина очень понравился. Мне же он показался ужасно взрослым и строгим, как школьный учитель. Так что тогда я только порадовалась, что до нашей свадьбы еще далеко. Но годы пролетели незаметно. Не стало моих родителей. Их карета перевернулась прямо на мосту через Лианд, самую быструю и бурную реку в королевстве. и Я осталась на попечении одинокой тетушке, приходившейся младшей сестрой, моему отцу. А затем Джеремайя Стрикланд напомнил о себе и о договоре, по которому мы с ним были помолвлены. Он прислал письмо, сообщив в нем, что дела не позволяют ему приехать за мной лично, а потому, следуя старинному обычаю Никария, меня надлежало отправить к нему в наряде невесты, так, чтобы в тот же день он мог отвезти меня в храм и совершить обряд. Пышную свадьбу со множеством гостей я и не ждала, но это меня все равно расстроило и весьма напугало. Я ведь совершенно не знала этого человека и даже не слишком-то хорошо помнила его лицо, а теперь должна ехать к нему совсем одна. В письме было сказано, чтобы я не брала с собой горничную, после замужества их у меня будет сколько угодно. всё было как в тумане. Сборы, одевание упаковка вещей. Тетушка ахала и причитала из-за этой спешки. А я? Я и вовсе места себе не находила, меряя шагами комнаты нашего особняка, который мне предстояло навсегда оставить. Здесь все было моим родным и знакомым. Скрипучая лестница, картины на стенах, вид из окна, старый сад, качели на толстой узловатой ветке дерева. Их для меня сделал садовник, которого тоже уже не было в живых, как и моих родителей. Я попыталась представить, что они сейчас рядом. Что бы мне сказала матушка, провожая к жениху? «Тетушка!» как старая дева, и не могла рассказать мне о первой брачной ночи, но здесь на помощь пришли служанки. Они просветили меня о том, что происходит между мужем и женой в спальне, чем, по правде говоря, ужаснули. А еще заверили, что мой будущий супруг, учитывая его возраст, наверняка достаточно опытен и сделает все так, чтобы я не испытала сильной боли, Однако это совершенно меня не успокоило, скорее наоборот. Взрослый опытный мужчина, искушенный в любовных делах, так же, как в придворных интригах, и я, провинциальная барышня, которой едва исполнилось двадцать. Да, это вполне себе брачный возраст, в деревнях замуж выходит и раньше, но я все равно не чувствовала себя готовой к тому, что вскоре должно произойти. Когда мне на лицо опустили покрывало невесты, вдруг стало понятно, что обратного пути нет. Я не смогу отказаться от этой свадьбы, не смогу нарушить данные родителями слова и этим оскорбить их честь и память о них. «Я хочу смотреть в окно», — заупрямилась я. «Мы должны соблюсти традиции», — укорила меня тетушка. По дороге к жениху я почти возненавидела, и это покрывало и платье, которое мне пришлось надеть. Духота становилась все невыносимее, все бы отдала за один глоток свежего прохладного воздуха. Кажется, я задремала, окончательно утомившись от всего этого. Даже не сразу поняла, что карета остановилась». Неужели уже приехали в столицу? Дверка открылась, и ко мне протянулась чья-то затянутая в перчатку рука. Сердце в груди забилось, как сумасшедшее. Я вложила подрагивающие от волнения пальцы в широкую ладонь мужчины, и мне помогли выйти из кареты. Ощутив под ногами твердую землю, я покачнулась. Жара и усталость — навалились на меня с новой силой. Чужая уверенная рука отбросила покрывало с моего лица, и я увидела перед собой незнакомца. но «Ну, здравствуй, невеста моего врага!» проговорил он с усмешкой, и я почувствовала, что теряю сознание. Обволакивающая со всех сторон темнота Была милостива ко мне, позволив на какое-то время погрузиться в забытье. Но настало время очнуться, и первым, что я увидела над собой, оказался высокий, украшенный лепниной белый потолок. Одно было очевидно. Прямо сейчас я точно не дома. А где тогда? На мгновение зажмурилась и тут же все вспомнила а То, как меня собирали в дорогу, по завершению которой меня ждала свадьба с Джеремайей Стрикландом, моим нареченным женихом, терпеливо ждавшим, пока я повзрослею. Но до него я так и не доехала, потому что... Потому что... И я стиснула ладони в кулаки, чувствуя, что начинаю впадать в панику. Следующее воспоминание точно хлестнуло меня кнутом — Я вспомнила протянувшуюся ко мне руку неизвестного мужчины и его слова, после которых я и лишилась чувств. Это случилось со мной впервые. Никогда не была склонной к обморокам чувствительной барышней, но сегодня... Сегодня ли? Я ведь даже не знала, сколько я провалялась без сознания. Может быть, уже наступил другой день? Или ночь? Да, скорее ночь. Поняла я, приподнявшись... И оглядевшись, длинные шторы, не пропускавшие дневной свет, были сдвинуты. Комната освещалась несколькими свечами, на которых тут явно не экономили. Их сладковатый аромат щекотал ноздри. Я узнала этот запах. Чтобы добиться такого эффекта, в воск добавляли свежий цветочный мед. Я лежала на кровати с откинутым пологом широкой и мягкой. Моя постель в родном доме, пожалуй, была вдвое меньше, чем это поистине королевская ложа. Под головой мягкая подушка, белье, судя по ощущениям, чистое, накрахмаленное. На полу светлый узорчатый ковер, мебели мало, прикроватный столик, бюро для чтения письма, высокий платяной шкаф. Комната была абсолютно незнакомой мне. Более того, я не помнила, как здесь оказалось. Должно быть, тот незнакомец, остановивший карету, принёс меня сюда. При мысли о том, что моего тела касались руки мужчины, который не приходился мне ни женихом, ни супругом, я задрожала. А если? Если он воспользовался моим бессознательным состоянием И что ты со мной сделал?» Поспешно оглядела себя. Светлое парчевое платье некрасиво смято, покрывало невесты на голове уже нет, как и удерживающих его шпилек. Из-за этого прическа растрепалась. А покрывало Тот человек ведь откинул его с моего лица, сделал то, что должен был сделать жених, лорд Стрикленд. Тот, кем этот мужчина определенно не являлся. И я повторила мысленно его слова и до боли закусила губу. Он называл меня невестой его врага. Выходит, что Джеремайя Стрикланд чем-то ему насолил. Но я-то здесь при чем? Да, он приходился мне будущим мужем, и это едва ли являлось секретом в столице. Однако я... Ничего не знала ни о его друзьях, ни о врагах, как и не имела никакого отношения к его делам. А ведь мой жених — непростой человек, не обнищавший аристократишка, каких немало в провинциях, и тем более не небесправный простолюдин. Он второй королевский советник. Его величество прислушивается к его словам. Как кто-то смог позволить себе вот так Запросто украсть невесту настолько влиятельного лорда. Вывод можно сделать только один. Этот разбойник, кем бы он ни был, уверен в себе. Должно быть, он уже давно замыслил это сделать. Готовился, сумел выяснить, когда и по какой дороге я поеду в столицу, где меня уже ждали, и перехватил на пути. Всеблагая Эльвиния, а как же мой кучер? А вдруг его убили?» Захлёстывающая меня паника становилась всё сильнее. Я по-прежнему чувствовала неприятную слабость во всём теле, однако заставила себя подняться с кровати. Оправила платье, пригладила ладонями тяжёлые светло-русые золотистым отливом волосы, которые, будучи распущенными, спускались ниже талии. Обувь, бархатная с вышивкой, туфельки без каблуков, оставалась на мне. Осторожно ступая по гладкому паркету, я подошла к двери и нажала ручку. Таня поддалась. «Меня здесь заперли?» Чего-то подобного я и ожидала. Людей не похищают, чтобы дать им полную свободу. Даже наоборот, было бы странно, если бы мне позволили в воле расхаживать по этому дому, кому бы он ни принадлежал. Развернувшись, направилась к окну. Раздвинула шторы, шитые из такой же дорогой парчи, как и моё платье. За окном было темно, и что-нибудь там разглядеть получалось с трудом. Кажется, оно выходило в сад. Вот и всё, что я сумела понять. Попыталась открыть окно, не получалось. Да и решётка на нём всё равно не позволила бы мне выбраться наружу. Я ведь не птичка, чтобы прилететь между прутьями. Тот, кто меня запирал, сделал это основательно, позаботившись обо всем. Мною вдруг овладела злость, причем не только на похитителя, но и на Джеремаю Стрикланда. Несправедливо, что за его грехи должна отвечать я. Он мог бы сам за мной приехать, тогда всего этого бы не случилось. — А дорожит ли он мной вообще? — закралась вдруг тревожащая мысль. Захочет ли он освободить из плена? Или посчитает, что обесчищенная невеста ему не нужна? Нет, — попыталась себя успокоить. Лорд Стрикланд — благородный человек. Он не поступит так, не оставит меня. А если за мое освобождение потребуют выкуп, он его заплатит. Или я сделаю это сама, из родительского наследства — Выкуплю свою свободу и спасу себя. Стоило об этом подумать, как в дверном замке повернулся ключ.